И пророчили Мики и родителям, что головные боли у ребёнка будут продолжаться не менее года полутора. Такое что-то там не закапсулируется и не рассосётся. Если же этого не произойдёт, тогда возможна нейрохирургическая операция, но не раньше, чем через год. Однако в последнюю больничную ночь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 когда его привезли из больницы домой. «Пожалуйста, посмотри на меня внимательно». Я очень сильно изменился. «Нет, мой родной», — негромко ответил Сергей Аркадьевич. «Отрастут волосики, и ты окрепнешь. Снова начнешь ходить, — говорю, Сувениаминовичу на гимнастику. Летом я тебя заберу в экспедицию на север, будешь там много рисовать». И всё войдёт в свою колею. Нет, почему-то сказал тогда Мика. Не всё. Когда после болезни Мика впервые появился в школьном спортивном зале, к нему тоже бросились его пятиклашки. Обступили, разглядывали с рам на голове сквозь слегка Отрошившие волосы считали точки, оставшиеся от снятых швов. Но тут на правых старшего тех эти клашек, разметавший шестиклассник Толя Ломакин, и криво ухмыльнувшись, чёткой внятно спросил: "Ну что ж, дёнок, оклимался?"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 этого оказалось вполне достаточно, чтобы то ли упал он мёртвым, а у Мики медленно прекратилась головная боль. Так Мика Поляков в 12 лет совершил своё первое совершенно бессознательное убийство. Во второй раз уже абсолютно осознанно